Глава 21. Итан. Год назад. «Мы нашли ее! взволнованно произнес Рик, когда я ответил на звонок. «Не может быть. Как? Ты оказался прав. Она прокололась. Годы поисков дали, наконец, свои плоды. Кто она?» «Не поверишь, друг», — нервно усмехнулся Рик. «Изабель Уилсон». «Та стерва из Нью-Йорка? Она самая!» Об этой особе мне было известно давно. Хитрая, талантливая журналистка. И очень красивая. Весь мир читал то, что пишет Изабель Уилсон. Как она могла оказаться той самой сиреной? «Есть доказательства?» — с недоверием спросил я. «Пока ты истережешь свои поля, мы времени зря не теряем». С ее личного IP-адреса на странице «Сирены» была залита фотография. Уилсон облажалась и, похоже, даже не поняла этого. «Установите наблюдение. Мне нужна вся информация об этой девушке к сегодняшнему вечеру». «Будет сделано, босс!» Завершив звонок, я сразу же полез в интернет. В ожидании отчета от своих детективов, Нужно было сначала самому ознакомиться с тем, что пишут об Изабель в сети. Поля могли подождать. Там и без меня людей хватало. Тем более проект подходил к концу, и чрезмерный контроль уже был не нужен. Когда отец отправил меня покорять Азию, пришлось отложить руководство журналом. Хоть это и была моя мечта с детства. Родителя подводить не хотелось. Несмотря на то, что я был единственным его наследником, я пожертвовал многим, чтобы он взял меня под свое крыло и научил всему, что знал сам. Жалел ли я о потраченных на не очень интересное мне дело годах? Нет. Всему свое время. Так я думал. Работать в двух организациях сразу было тяжело, но оно того стоило. Приехав в Норвегию... Я недолго думал над тем, куда вложить деньги, которые дала мне мама. Собственный журнал. Больше ничего мне не было нужно. Семья не знала о моих увлечениях. Для них я был избалованным парнем, не имеющим планов на жизнь и постоянно попадающим в неприятности. Таков и был мой план. Мне хотелось, чтобы все считали меня сыном богатых родителей. И все. А зачем усложнять? Когда у твоих родителей много денег и власти, ты автоматически обязан пойти по их стопам. Бизнес не должен попасть в руки других, жаждущих наживы людей. Поэтому все личные интересы отошли на второй план. Но не в моем случае. Я мог скрываться под маской хорошего руководителя в фирме отца, и одновременно заниматься любимым делом в своем издательстве. Но чтобы совмещать это, нужно уметь делать все. Никто не должен был узнать, что я играю не по правилам. Только поэтому издательством долгое время руководил вымышленный персонаж, который никогда не выходил в свет. Но однажды мне наскучило скрываться от общественности. И я поднялся на сцену, сбросив маску. Сначала отец был в бешенстве. Он считал, что на журналах не заработаешь. Но когда я показал ему счета за каждый тираж, он отступил. Никто из сотрудников журнала ни разу не встречался с реальным боссом. Но все они знали меня. Я старался не появляться в офисе. Всеми организационными делами занимался Рик. Только ему я мог доверять. Дружба, которая тянулась с детства, сделала из нас соратников. Когда я рассказал Рику о своих планах на издательство, он решил стать моей правой рукой и глазами внутри фирмы. Вот уже четыре года нашей основной целью была загадочная сирена. Никому не удавалось выйти на ее след. Певица тщательно скрывала себя и умела ускользнуть от самых топовых хакеров. Как ей это удавалось? В моей голове было множество мыслей по этому поводу. Она работала в полиции, прикрывалась за счет ФБР, Платила чиновникам? Моя команда проверила все теории. Ничего. Ни одного упоминания. Но я не готов был сдаться. Человек не может быть известен во всем мире и невидимкой одновременно. Это абсурд. Всегда оставались лазейки. Нужно было просто дождаться, когда она допустит промах. И я дождался. Теперь понятно, как именно Изабель Уилсон скрывалась все эти годы. Она наперёд знала, когда нужно залечь на дно. И тем самым водила за нос не только издательство, в котором работала, но и весь мир. Браво, сирена! Такого поворота я не ожидал. В интернете об известном издателе... Было не так много информации, как ожидалось. В основном только ее статьи и общие сведения. Это я и так знал. Когда работаешь в одних и тех же кругах, нужно держать врагов близко. А Изабель Уилсон я мог назвать своим самым главным врагом. И этому была причина. Пару лет назад все известные издательства — Работали над одним проектом. Это было разоблачение одного из богатейших людей современности. Он заработал свой капитал за считанные месяцы, но как именно оставалось загадкой. Тогда я днями и ночами пытался докопаться до истины. И мне это удалось. Но Изабель оказалась быстрее. Когда я был готов опубликовать материал, Она опубликовала свой. Мой азарт рос с каждым днем все больше и больше. Мне хотелось превзойти ее. Похоже, небеса меня услышали. Я стану первым, кто раскроет личность сирены. Я был готов на всё. Проработав в офисе до самого вечера, я забрал ноутбук и поехал домой. Информация об Изабель могла прийти в любой момент, и у меня не было права на ошибку. Возврат в Норвегию теперь был лишь вопросом времени. Индия уже давно меня не привлекала. Бедная и грязная страна. Только ради отца я провел здесь пять лет. Через два месяца контракт должен был закончиться, и я смогу заняться статьей которая поразит всех поклонников и обрадует всех хейтеров знаменитой певицы. Расположившись на диване служебной квартиры, которую мне предоставило руководство местной фирмы, я налил в бокал виски и начал ждать новостей от Рика. Через несколько минут на электронную почту пришло долгожданное письмо, а на столе завибрировал телефон. «Быстро работаете», — первым делом сказал я в трубку. «Информации мало, сам понимаешь, но есть интересные моменты. Сейчас посмотрю». Открыв письмо, я вслух начал зачитывать то, что выяснили детективы. Многое было известно, но одна деталь привлекла мое внимание. «Стоп. Она встречается с Эндрю Брауном?» «Почему в интернете об этом ни слова?» Неожиданно для себя я разозлился. «Сам был в шоке, когда узнал», — усмехнулся друг. «Они вместе пару месяцев, может, немного дольше. Особо не афишируют свои отношения. Ребята поймали их при входе в дом Изабель. Голубки держались за руки. Сомневаюсь, что это было по-дружески». «Ну да, не похоже». «Она живет в спальном районе», — прочитал я мрачнее. «Странно. Работает в самом крупном издательстве мира и не может позволить себе хорошую квартиру?» «Её родители — фермеры. Девушка все детство провела на полях. Может, просто не гонится за роскошной жизнью?» «Не смеши меня. Она акула в мире издателей. У таких нет никакой морали». Скорее всего, эта квартира куплена в качестве прикрытия, чтобы никто не смог догадаться, как именно девушка зарабатывает или где по-настоящему живёт. Какие дальнейшие действия? Будем готовить статью? Нет, еще рано. Продолжайте слежку. Никому ничего не говори. Как скажешь. Когда возвращаешься? Через два месяца. Отлично. Жду, не дождусь, когда мы, наконец, разоблачим ее. Поверь, я думаю о том же. Попрощавшись с другом, я откинулся на спинку дивана и опрокинул в себя порцию виски. Улыбка не сходила с моего лица. Как же приятно было знать то, что никому больше не известно. Это будоражило кровь. Точнее, она. Скоро Изабель спустится со своего Олимпа, а рейтинги моего журнала поднимутся до самых небес. Я был готов раскрыть личность Сирены и показать всем, что никому от меня не скрыться. Два месяца пролетели незаметно. Большую часть времени я проводил на работе, корректируя мелкие ошибки в организации некоторых процессов. К мыслям о сирене я возвращался только дома. Мне все еще было сложно поверить в то, что Изабель Уилсон была звездой мирового масштаба. Даже те доказательства, которые предоставлял Рик, казались мне неубедительными. Всё казалось фальшивым и высосанным из пальца. «Может, мы все же ошиблись?» Эта мысль не выходила из головы до тех пор, пока я не приземлился в аэропорту Осло. Там меня встретил личный водитель отца и отвез домой. Нужно было отдохнуть. В фирму я собирался на следующий день. Квартира, которую папа купил мне на совершеннолетие, совершенно не изменилась. Вид на фьорд с плавающими там лодками и катерами. Чистый светлый интерьер с грамотами и похвальными листами на стенах. Складывалось ощущение, что только вчера я вышел отсюда с чемоданом в руках. За годы отсутствия здесь никто не жил, и лишь раз в неделю приходила горничная, чтобы поддерживать чистоту. Как только я сообщил Рику о своем возвращении, Он сразу же примчался ко мне. Мы созвонились с ним еще до вылета из Индии. Парень сказал, что приедет с кучей неподписанных документов и бутылкой виски. Я понял. Отдохнуть сегодня точно не удастся. Не прошло и часа после перелета, как друг постучал в мою дверь. Я был рад его увидеть». Как и обещала, он принес с собой стопку бумаг и алкоголь. Без него разгрести накопившиеся дела было бы трудно. Расположившись в гостиной, мы принялись за работу. Договоры, отчеты и доверенности. Скука смертная. Чем дольше мы сидели над этими документами, тем сильнее мне хотелось все бросить и перейти к главному вопросу. К ней. Отложив папки в сторону, я откинулся на спинку дивана и спросил, что там с сиреной. «Долго же ты терпел?» усмехнулся друг. «Вчера поступила информация, что Изабель ищет новую квартиру». «Хочет купить?» Наконец-то эта малышка поняла, что достойна большего. «Да, мне кажется, это может сыграть нам на руку». Ты прав. Нужно узнать, где именно Изабель её купит. Поставим на ресепшн своего человека и будем в курсе каждого ее шага. Идеально. Я с предвкушением ждал, когда смогу приступить к активным действиям. Это все, конечно, хорошо. Но ты не думаешь, что пора завязывать? Сколько мы еще будем следить за ней? Все и так понятно. Какие доказательства тебе еще нужны? Я задумался. Действительно. Почему я все еще оставался в тени? Можно было бы просто написать статью и забыть об этой девушке. Но что-то останавливало меня. Каждый день узнавал все больше и больше об этой брюнетке с зелеными глазами. Какую музыку она слушала? Какие фильмы смотрела? каким парфюмом пользовалась, в какую кофейню заходила по утрам. Я знал всё. Ну, почти. Но зачем мне это было нужно? Она не привлекала меня. После расставания с далией я не заводил новых отношений. Просто секс. На этом всё. Ни чувств, ни привязанности. Так почему Изабель Уилсон так заинтересовала меня? Почему мне хотелось узнать ее лично? Во мне говорило уязвленное самолюбие или что-то другое. Я не мог понять себя. Не знаю, друг. Честно ответил я. Мне нужно встретиться с ней. Я должен сам убедиться, что она та самая сирена. И как ты собираешься это сделать? Напомню, что у нее есть парень. Это первое. На этих словах я вздрогнул. А второе — она раскусит тебя в два счета. Не раскусит. Я же бизнесмен. Отец сказал, что уходит в отставку. Главой Сэл Хейс он назначит меня. Мы выйдем на американский рынок. И издательства сами захотят связаться с наследником крупной империи. А кто первый это сделает? Правильно, Питер Вуд. Он не упустит возможности опубликовать статью о неизвестном богатом парне. А кто будет писать эту статью? Изабель Уилсон. Она лучшая в своем деле. И Вуд доверит эту работу только ей. Я не смог удержать улыбки, подумав об этом. Ну а перед тем, как все это провернуть, нужно удалить всю информацию обо мне. Изабель не должна узнать, что я руковожу журналом. Когда ты успел все придумать? У меня было много времени. Ладно, звучит неплохо. Но если даже Изабель и будет брать у тебя интервью, как ты поймешь, что она и есть сирена? На этот счет у меня тоже есть план. Нам нужно встретиться раньше. Тут ты пригодится, ее парень. Нужно сделать так, чтобы они расстались. Рик распахнул глаза. А это не слишком? В нашем деле не бывает слишком. И как ты этого добьешься? Я почитал о нем и поспрашивал знакомых парня. У Эндрю Брауна не лучший послужной список. Женщины в его кровати и жизни не задерживаются надолго. Странно, что Изабель до сих пор с ним. Я вправду не мог понять, как такая умная девушка, как она, могла выбрать примитивного футболиста. Неужели он так хорош? — К чему ты ведешь? нахмурился друг. «Нужно познакомить его с какой-нибудь моделью». Я многозначительно посмотрел на Рика. Он их любит. И сделать это так, чтобы Изабель об этом узнала. Будет скандал, и в этот момент появлюсь я. «Это безумие?» «Да, я безумный», — пожал я плечами. До самого вечера мы обсуждали план дальнейших действий. Когда все было решено, я проводил друга, еще раз ознакомился с информацией об Изабель, хотя этого и не требовалось, потому что все уже и так хранилось в моей голове, и пошел спать.